Глава двадцать третья. Храм мысли. В белом зале собрались почти все, особенно бровые, кроме Толи и Мерку. «Скоро!» Нель пурпурный сложил руки на белом столе, скрестив пальцы в замок. «Скоро будет аукцион желтого неба. Я надеюсь, вы все эти годы скупали кристаллы иллюзий?» «Скупали!» Недовольно пробурчала кора прозрачная. «Пришлось папе деньги трясти!» Прошло два с половиной года с момента спасения Ерты из подземелья. Особенно бровые выросли, стали сильнее и влиятельнее. Коре было четырнадцать с половиной лет. Ее развитие стремительно подходило к уровню мастера, и она считалась одним из самых перспективных ювелиров в Югхе. «У меня папа половину бутиков в республике из за твоих слов», — поморщилась Элура красивая. «Ей было уже девятнадцать». Ее популярность гремела по всему северо-западу континента. Особенно бровые знали, что она уже помолвлена, и в следующем году будет свадьба. Элура давно уже перестала переживать из-за того, что она неодаренная. «Папа говорит, что ты плохого не посоветуешь, и тетя Равена туда же». Она надула щечки. Нель довольно кивнул, любуясь внешностью подруги. Элура стала воистину прекрасной девушкой. Он с улыбкой прикрыл глаза, вспоминая ее в детстве, испуганную и лопоухую девочку, которую вместе с отцом вышвырнули в яму. «А мне вообще работать пришлось, чтобы накопить на кристаллы?» Пробурчала Исора умная. Она стала вассалом клана Канасу, с каждым годом все больше раскрывала свой потенциал и по рангу не отставала от коры. «Исора, а правда, что тебя с наследником клана Канасу обручили?» С интересом спросила Мия священная. Ей было восемнадцать лет. И как у избранной зеленого неба, ее развитие двигалось семимильными шагами. «Да, и ссора густо покраснела. Поздравляю!» «Ого, а когда свадьба будет? А он красивый?» Все наперебой начали поздравлять и ссору. Когда голоса стихли, Элика особенная спросила. «Мия, что там с советом?» Элике также было 14 по рангу, она подошла к самой границе мастера, и ее родословная детей времени продолжала развиваться. «Завтра я добьюсь разрешения, вот увидите». Мия сжала зубы, вспоминая о стариках из совета храма. После того случая, когда они с Делой сбежали в Югху и их перехватила секта Ди, совет храма посадил обеих избранных под домашний арест. И с тех пор они не могли выбраться. «Надеюсь, у тебя получится», — Элика нахмурилась. Ее дедушка, Эдитор, все еще не мог ходить. «Ты поможешь море, да?» Кора с тревогой посмотрела на брата, Мору Липкого. Уже более двух лет он не может ходить и передвигается на инвалидной коляске. Впрочем, это не помешало ему продолжить военную карьеру. Солдаты между собой называли Кору безногим стратегом. «Обещаю!» — Мия уверенно кивнула. Она решительно собиралась добиться разрешения на посещение Юкхи. «Элика, а что происходит в коалиции?» Мору не сильно беспокоили ноги. Он уже привык к их отсутствию. Больше всего его волновала политика. «Я не знаю». Элика с сожалением покачала головой. «Дедушка не говорит мне. Но мы слышали что-то не так с северными горами». Не только. Элир темный хмыкнул. После того, как его насильно забрал Макани и сделал своим учеником, он десятки раз пытался сбежать. Элир презирал своего учителя. Он не понимал, зачем Макани забрал его, и ненавидел всей душой этого безумца, но не мог ничего сделать. Методы Макани были слишком жестоки. В свои пятнадцать лет Элир уже десятки раз был на краю гибели. «Ты что-то знаешь?» — на него посмотрела Мики Серебристо-Черная. Она уже коснулась границ мастера. Проблемы не только на северных горах, но и в песках Египта. Элир посмотрел на нее с легким прищуром. Большую часть времени он проводил в подземельях, и щуриться уже вошло у него в привычку. Вся граница с безмерной пустошью бурлит, твари стали намного активнее. Много беженцев с коалиции. Мора постучал по столу костяшкой. «Они говорят, что идет беда с севера. Откуда информация про тварей?» Элир нахмурился и нехотя ответил. «В последнем задании Макани заставил меня пролезть в подземный город Хокков. Он на 38-м этаже подземелья. Меня сильно ранили, и Макани думал, что я без сознания, и, не скрываясь, говорил со своим слугой. Оттуда и узнал. Элир скривил губы. «С тобой все хорошо?» Ерта разноцветная, сидящая рядом, погладила брата по руке. После похищения ее долго уговаривали вернуться в столицу Юкхи, в Академию. Совместная операция Хвирдов и царства нанесла сильный репутационный удар по Юкхе, но благодаря своевременному вмешательству Ниеля и его церберов жертв почти не было. Ерта вернулась в столицу, но взамен потребовала выполнения нескольких условий, и одно из них было спасение жизни и Утла. Хвирт так и не очнулся после ранения в подземелье, но и не погиб. Целители Югхии постоянно поддерживали в нем жизнь, и Ерта уже два года ждала, пока Мея сможет их навестить и глянуть на рану. «Все нормально», — буркнул и Лира, но не отстранился от сестры. «Нель», — Йозас присутствовал на каждом собрании, но разговорчивостью не отличался и всегда произносил лишь одно слово — имя лидера. Год назад он попросил Ниэля купить ему домик в уединенном месте и с тех пор жил один в горах, сутками тренируясь. Его мать и сестра обустроились в городке неподалеку. «Я все еще не могу разбудить рот Майеров, прости». Ниэль печально вздохнул. Йозас молча кивнул и прикрыл глаза. «Микки!» — обратилась Ерта. «Скоро уже будет полгода, как... Я помню!» — Мики кивнула. «Но я стала сильнее, и червь Гу будет дольше спать, не беспокойся». Поняла. Ерта закусила губу. Она думала, как расскажет об этом старой девятые, девятой, которые сейчас жили у нее. «Макане, следовало бы думать о своей стране, а не о коалиции и Египте», — усмехнулся Ниэль. «По моим сведениям, союз с семи под сильнейшим давлением». «Понятное дело», — пробурчал Элир. «Белая тюрьма опустошена, а за нее отвечал именно союз». «Избежавших преступников не поймали и десятой части». «У Макани есть варианты, кто это был?» — спросил Ниэль. Элир нахмурился, вспоминая многочисленные разговоры своего учителя со слугами. «Он говорил про какого-то хранителя бездны и про наследника Астры». Ниэль вздрогнул. Вид обнаженной Аурелия оказал на него сильнейшее впечатление. «Но Макани не верит, что это сделал один орден Адама», — продолжил Элир. Он уверен, что в этой операции участвовала минимум пара сил континентального масштаба. А Шула был лишь пешкой. В нем кровь имперской семьи Астры, поэтому неудивительно, что исполнителям выбрали его. «До розы в белую тюрьму отвечала Астра», — кивнул Ниэль. «Именно. Шула уже сделал ход?» Хоть сеть Ниэля и выросла за эти два с половиной года, но не так сильно, как в начале. Ниэль больше не увеличивал количество церберов, так как не мог продолжать ослаблять свою душу. «Во всех странах Союза появилось сопротивление», сказал неохотно Элир. «И никто не знает, чего Шула добивается». «Мирные деньки Союза подходят к концу», пробормотал Мора. «Не только Союза, весь континент бурлит». Неэль провел ладонью по лицу, будто что-то смахивая. В последние дни он мало спал, все время уделяя подготовке к ритуалу. Ему было уже шестнадцать с половиной лет, Но он так и не прорвался на уровень мастера и не мог считаться гением. Война магиков и царства все жестче. В нее уже втянулись все соседи. Но как это коснется нас? Зачем мы это обсуждаем? Кора, непонимающе оглядела всех. Чтобы быть готовыми, буркнул Мора. После недолгого обсуждения собрание подошло к концу. Соберемся в следующем месяце. А сейчас всем до встречи. Закончил Ниэль и вышел из белого зала. Он открыл глаза и устало выдохнул. «Ты как?» — к нему подошла Элика. «Нормально». Нель посмотрел ей в лицо, мысленно поражаясь ее красоте. «Осталось еще немного». «Но твоя душа...» — Элика закусила губу. «Лазурные согласятся. Должны согласиться». «Ты пойдешь один?» «Да, в столице безопасно». Снаружи раздался шум. Опять они ругаются. Поморщилась Элика. Они вышли во двор. Микки спокойно стояла, скрестив руки, а серебристые лучи врезались в нее один за другим. Мерку стоял напротив, направил на нее ладони и выпускал ртутные струи. «Ай!» — он вскрикнул и завертелся. На правом ухе выступила серебристая кровь. Нель хмыкнул. На спине Мерку висела Куся, вцепившись всеми лапками в его тунику. «Нель!» К нему подошла Микки, гневно сверкая глазами. «Он опять подрался! Считает себя самым сильным, а меня даже ранить не может!» Мерку попытался достать Кусю, но тот легко оттолкнулся от его спины и черным росчерком скрылся среди деревьев. «Мелкая крыса!» — процедил Мерку и зло сверкнул глазами на Микке. «А ты доска! Очень-очень твердая!» «Ах ты!» Микки быстро догнала Мерку, хоть тот пытался убежать, и хорошенько его проучила. Тот не мог ничего противопоставить ее нечеловеческой скорости и сверхтвердому телу. И так каждый день вздохнула Элика. Почему он растет таким дрочливым? Скажи ему, он только тебя слушает. Ну да, Неэль досадливо фыркнул. Слушает, как же. Когда он последний раз собрание особенно бровых посещал? Уже полгода как. Может, отдать его Макане? Пусть потренируется с Элиром в подземельях, предложил Неэль. «Жестокий ты? У него подростковая?» «У вас я такого не наблюдал». «У девочек по-другому», — Нель усмехнулся. Хорас опять закрылся в лаборатории?» «Да, они там с дедушкой спорят о чем-то». «Мелкий!» — мимо них прошла злая, запыхавшаяся Микки. Нель подошел к мерку, который лежал на траве, раскинув руки, и присел рядом. «Ты чего Микки обижаешь?» Обидишь ее. буркнул Мерку. Она же за тебя волнуется. Пусть и себе переживает. Не начинай только, а? Или расскажу илике и Мике, что ты по борделям шляешься. Нель смутился. Он не мог понять, как Мерку узнал об этом. Впервые он посетил элитный бордель в пятнадцать. В течение половины прошлой жизни у него не было девушки, и в этой гормоны молодого тела окончательно доконали его. <кхм> Нель встал и кашлянул. «Не нужно никому говорить, тебе показалось». «Да, да, из дома выгоню». «Ну и ладно, денег не дам, кольцо отберу». «Мне показалось, это был не ты». «Так-то лучше». На следующий день Нель вылетел в столицу префектуры. За два с половиной года он вместе с Микки и Эликой побывал во множестве стран. Еще год назад он собрал все нужные ингредиенты для прорыва на уровень мастера-умника, но попытка оказалась провальной. хорос и Дитрам пришли к выводу, что так случилось из-за неполноценности его души, и с тех пор Нель непрерывно искал сокровища, исцеляющие душу. Как воин, Нель был на грани прорыва на уровень мастера, но пока не спешил. Он продолжал изучать искусство боя эна Унадори и уже освоил все нужные танцы и полностью изменил энергии Бах-Ненгу мышцы, кожу и органы, кроме мозга и сердца. При прорыве на уровень мастера именно сердце должно пройти трансформацию, и Нель был полностью готов к этому шагу. «Не бойся, в юнош!» — говорил ему Хильдефон. «Из мутировавшей души у тебя образовалось ядро в мозгу, и уровень Абсолюта дастся тебе много легче, чем остальным. Стань мастером, измени свои кости, а о самом последнем и главном органе мозги можешь не переживать. Главное, стань мастером». Нель долетел до столицы префектуры и оттуда телепортировался в столицу республики. Он стоял у ворот главного здания храма Мысли, высокой башни, чья вершина терялась в небесах. Ее опоясывали два гигантских крыла из белого мрамора. Архитектура поражала своим величием и размерами. Нель слышал, что во время сражений крылья могут стать как непреодолимой защитой, так и атакующими элементами. Нель нервно поправил ворот туники, проверил все кольца артефакта на пальцах, разгладил несуществующие складки на пиджаке. Он глубоко вздохнул, дернул головой и уверенно зашагал вперед, не замечая выбившуюся черную прядь, небрежно упавшую на лицо со стороны слепого глаза. Нель вошел в высокий величественный зал и приблизился к стойке из голубого камня, за которой стояла улыбающаяся девушка. На ней была аккуратная форма с эмблемой храма мысли на груди, двумя раскрытыми лазурными крыльями. Позади возвышалась большая панель с десятком маленьких колокольчиков. «Чем могу помочь?» Увидев высокого стройного парня, она заулыбалась еще радужнее. Мазнула взглядом по фиолетовым бровям, ногтям и всмотрелась в глаза. «Мне нужен тот, кто отвечает за храм». Ниль положил на стол тяжелую круглую печать, знак старейшины фиолетового храма. Именно таким способом он решил привлечь к себе внимание. «Да, конечно». Голос девушки сломался. Она побледнела и прокашлялась. Быстро развернулась и щелкнула по колокольчику, что висел в самом центре. Спустя мгновение открылась неприметная дверь рядом со стойкой, и к ним вышел лысый мужчина в ханьфу с широкими рукавами. «Вас проводят». Девушка низко поклонилась. Нель стащил печать со стойки, кинул оценивающий взгляд на мужчину и последовал за ним. Они шли по широкому коридору из светло-голубого камня. Остановились напротив двери. «Прошу». Мужчина открыл дверь, и Нель вошел в небольшую комнатку. Услышал звук закрываемых створок и почувствовал, как поднимается пол. «Лифт?» Мысленно фыркнул он. Комната поднималась медленно и долго. Наконец она остановилась, и дверь открылась. «Надо будет подать им идею сделать двери разъезжающимися», подумал Нель, выходя из комнаты. «Прошу, следуйте за мной», и ему поклонилась низенькая девушка в светлом ханьфу. Ее руки были спрятаны в широких рукавах, в ушах поблескивали топазы. Нель мазнул по ней равнодушным взглядом и подошел к карочному окну. Вид открывался великолепный. Вся восточная часть столицы была видна. Край круглого золотого банка, часть синей звезды суда — Белые шпили администрации. «Господин!» — вновь поклонилась девушка. Нель нехотя отвел взгляд и последовал за ней. Он вошел в просторный светлый кабинет. Играла легкая струнная музыка, арфа. Справа, на подушечке, сидел седой старик в темном ханьфу. Перед ним стоял деревянный столик с чайником и пиалами, и лежала еще одна подушка. Он приглашающе махнул рукой. Нель сел напротив. Он наблюдал, как старик заваривает чай. Венчик в его руках двигался в такт музыки. Чаинки медленно кружились, поднимался пар. Правильная чайная церемония позволяет прочувствовать гармонию. Голос старика был скрипучим, гласные тянулись, будто мед. Чувство контроля, дитя. Мы не можем управлять миром, Но чайная церемония под полным нашим контролем. Лишь при ясных мыслях чай будет чистым, как слеза. Он разлил чай в две крошечные пиалы. Нель взял свою и сделал маленький глоток. Чистая энергия растеклась по всему его телу. Он зажмурился от удовольствия. Нель Миямаджани. Медленно проговорил старик. Он сделал маленький глоток и отставил пиалу. Твое появление было эффектным. К чему? Я пришел с предложением. Нель стал серьезнее. Он нервничал, сильно нервничал. Вы сможете оценить. Он коснулся кольца. Старик даже не повел бровью. Нель вытащил и поставил на стол маленькую сферу с небольшим цилиндрическим выступом — камеру в последней версии, до которой сумел ее улучшить. Старик осторожно взял сферу и провел по ней большим пальцем. «Объясни, дитя!» Нель встал, вышел на середину комнаты и вытащил из кольца большой экран на треугольных ножках. Его поверхность была испещрена рунами, а сделан он был из редчайшей стали, которую продавали лишь торговцы королевства Литони. Нель дал мысленную команду, и экран загорелся. На нем отобразилось удивленное лицо старика, вид снизу. И его выражение с каждым мгновением становилось изумленнее. Приказ Неэля, и выступ на сфере прокрутился. Картинка на экране медленно повернулась. Понимаете? Старик осторожно поставил камеру на стол. Понимаю. Продажа. Обмен. На что? Мне нужна роса с острова мечты и лазурная ягода. Ниль нервно сжал руку. Есть три ценнейших сокровища для души. Лазурные ягоды с лазурного неба, которые увеличивают душу, Пламя снов в мире снов, которое уплотняет душу через пытки сожжения. Роса с острова мечты, которая исцеляет душу. И Ниэлю нужно было полное исцеление. Невозможно, — отрезал старик. Его лицо стало суровее, а морщины глубже, будто трещины в камне. Мне нужна роса с острова мечты и лазурная ягода. Ниэлю прямо склонил голову. Взамен я вам отдам все права на артефакты и его полное устройство. «Это невозможно, малец!» Старик сощурил глаза. «Ты сам не понимаешь, чего просишь». Сотни таких камер. Нель достал из кольца еще одну сферу. Полный контроль. Опасные для жизни зоны, города, границы государств. Даже просто обращение лидеров к народу. Театр через артефакты, новости. Вы понимаете, какой это рынок? Я пришел к вам, потому что считаю умнейшим храмом. Но если вы откажете... то есть и другие. Старик молча жевал губу. «Или хотите силой остановить меня?» Нель скривил губы. «Думаете, я на улице нашел печать старейшины храма космоса? Печать полубога Хороса Звездного? Или вы забыли, что я сам избранный фиолетового неба?» «Был когда-то. Сейчас ты просто несмышленный малец!» Старик нахмурился, что-то обдумывая. «Я все сказал решать вам». Ниэль вытащил из кольца большое удобное кресло и устроился в нем. Запустил руки в белый мех подлокотников и замер. «Я не могу принимать такое решение». Старик поднялся на ноги, достал из своего кольца колокольчик с лазурной ленточкой и встряхнул. На его лбу засиял знак храма — лазурные крылья. Признанный небом. Мысленно сделал вывод Ниэль. Старик прикрыл веки и некоторое время стоял молча. «Следуй за мной», — он открыл глаза. Они вошли в комнату-лифт и долгое время ехали вниз. После старик провел Неля в портальную комнату, арка перехода фиолетовой в сполохе и Ниэль в другом здании в тысячах миль от республики. Он молча следовал за стариком. Они вошли в большой зал, в центре которого на возвышенности стоял овальный обод из голубого кристалла. Вдоль него располагались девять кристаллических кресел, шесть из которых были заняты. Ниже, за платформой, стояли еще восемнадцать стульев из белого дерева с голубыми прожилками, но многие места пустовали. Ниэля провели в центр обода. По пути он отметил, что под каждым стулом есть знак храма, и под большинством пустых мест он сияет нежным лазурным светом. «Они присутствуют сознанием, не телом», — понял Неэль. «Ты созвал экстренный совет храма из-за него?» — спросил высокий темнокожий мужчина в белом плаще. Старик сел на один из восемнадцати деревянных стульев. «Смотрите сами!» Он прикрыл глаза, знак на лбу засиял. Все последовали его примеру. Нель внимательно изучал шестерых людей, которые сидели на кристальных стульях. Меж их бровей сияли маленькие крылья. Избранные лазурного неба», — догадался он. Все в зале открыли глаза почти одновременно, и на Неэле скрестились изучающие взгляды. Вдобавок Нель чувствовал внимание тех, кого нет в этой комнате. «Зачем тебе роса острова мечты и лазурная ягода?» — спросил темнокожий. «Исцелить и пополнить душу». Нель пожал плечами. Ранение души было сложно получить, но вполне возможно. «Нужна информация!» подал голос еще один избранный, худой старик с узкими глазами и разноцветным тюрбаном на голове. «Сколько стоит артефакт? Функционал? Возможность массового производства?» Неэль отвечал на вопросы, сыплющиеся со всех сторон. Он приводил доводы, показывал, доказывал свою правоту. А дальше был торг, и Неэлю было что предложить. После долгих переговоров, когда уже несколько раз подавали пиалы чая, А Нель весь вспотел от жарких споров обе стороны пришли к соглашению. Нель предоставит все новейшие наработки камеры и экрана, не скроет ни одну созданную им деталь, передаст полностью все права на артефакт и не будет претендовать на процент от доходов. Взамен храм мыслей не только даст ему расу с острова мечты и лазурную ягоду, но храмовый алхимик сварит еще и особую пилюлю, которая объединит и усилит эффект от сокровищ души Нель понимал что расстается с миллионами золотых но не мог поступить иначе остров мечты давно исчез лазурная ягода в лазурном небе куда доступа ему нет ну что ж скрипим все договором темнокожий довольно улыбался поглаживая на пальце золотое кольцо скрипим Нель кивнул чувствуя сильное сожаление.